Глава 4. Договор. Жарец приближался, а мой мозг в это время судорожно пытался найти решение. Ситуация безвыходная. Сейчас мне отрубит башку и все кончится, а умирать совсем не хотелось. Молния мелькнула мысль, за которую я ухватился, как утопающий за соломинку. «А вдруг получится?» И призвал ангела, влива усиления способности, все силы веры его, что у меня были. И в тот же миг все замерло. Замер псоглавец, которому оставалось сделать до меня лишь один шаг. Он даже нож занес для очередного удара. Замер пульсирующий свет, исходящий от алтаря. Черные с боссом прекратили попытки вырваться, замерев и в нелепых позах. А в паре шагов от меня, прямо в воздухе начало разрастаться свечение. Сначала появилась точка а через пару секунд она выросла в круглый светящийся портала, упирающийся в пол и потолок. Из портала шагнул ангел, высокий, ему пришлось клонить голову, чтобы не упираться макушкой в потолок, и светлый настолько, что на него было больно смотреть. Слуга его осмотрелся, шагнул ко мне и стремительным движением ухватил медальон на моей шее. Миг я перестал чувствовать тяжесть артефакта, а ангел уже сосредоточился на псоглавом жреце, Он всего лишь коснулся его груди, и тело рыжего сгорело, словно спичка, лишь пепел осыпался на каменный пол. Затем слуга его переключил внимание на алтарь. От касания он не рассыпался, лишь слегка потемнел. Ангел хмыкнул, извлек прямо из воздуха огненный меч. И погрузил пылающее острие в камень, ставший внезапно мягким, словно воск. Дальше я уже знала, что произойдет. Мощнейший взрыв, шарапнелью, разметавший осколки алтаря по всей зале меня спасло лишь то что ангел стоял между моей тушкой и каменным кубом да еще и создал какой то силовой щит который не пробивали осколки все так же молча слуга его вновь подошел ко мне провел пылающим острием клинка по веревкам разрезая их затем приблизил свое лицо к моему и произнес бу я рассмеялся когда я шибанулся затылком о колонну молодец иноценс! по важному делу призыв совершил «Если бы это было что-то пустяковое, я убил бы тебя, а смерть от моей руки очень неприятная. У этого еретика были помощники?» «Да, псоглавы», — ответил я, не узнавая свой голос. Присутствие рядом столь могущественного существа напрягало. Троих я видел, но, судя по разговорам, их больше. «Смотри мне в глаза, иноценс. Произнес ангел, и я не смог ему отказать. В череп словно вонзили два раскаленных кинжала. Зрение пропало, а я закричал от боли. К счастью, вскоре боль отступила, и я обнаружил себя лежащим на каменном полу с уже развязанными руками, а перед глазами алым светилась надпись. Иноценс номер тринадцать. Немедленно покинь запретную зону, чтобы не отправиться на перерождение. Три минуты тринадцать секунд. Три минуты двенадцать секунд. Легко сказать «покиньте», когда ноги еле слушаются. «Чистый, не окажешь услугу». А то крыла ты только тебя освободиться изволила. А мне не хочется помирать, так глупо. Черный, ты-то как выжил! Удивился я, поднимаясь на ноги. Сейчас в пещере царила полная темнота. Разглядеть удалось лишь выход. Твою бабушку, времени совсем мало. Чтобы нащупать черного, я потратил с полминуты, и еще два раза по столько, чтобы развязать веревку, которой старый знакомый был прихвачен к колоне. Все, проваливаем отсюда. Полтора минуты осталось. Я потянул черного за плечо, так как его руки все еще оставались связанными, и если он упадет, то вряд ли успеет выбраться. «Справа по коридору, через пару метров коморка. Там трофеи свалены. Нужно заглянуть», — сообщил мне Реус. «Даже если не успеем выйти отсюда, нас трофеями выбросит. «Хорошо». Я выставил правую руку в сторону и коснулся стены. «Так точно не пропущу кладовку еретиков». И не пропустил, через пять шагов ладонь потеряла под собой опору. Дернув за собой Черного, я чуть не снес себе голову о низкий проход в новое помещение. Тут же споткнулся обо что-то на полу, но устоял на ногах, склонился, выпуская предплечье временного товарища, и зашарил по полу. Рука коснулась какой-то палки, я потянул ее к себе и тут же понял, что это копьё Ани. Уж больно характерный зуд прошел по ладони. «Зажмурься!» – приказал я старому знакомому, сам прикрывая глаза рукой, а затем активировал способность оружия, удар молнии. Раздался треск, а затем запахло озоном. Я открыл глаза и присвистнул. «Твою налево! Черный, дай свои руки!» Молния, угодившая в один из рюкзаков, стоящих вдоль стены, воспламенила его так, что света было достаточно. Срезав веревки моим мечом, лежащим тут же у входа, я подхватил свой рюкзак, патронтаж с ружьем, копье и рванул наружу. Союзник тоже не мешкал, подцепил каждой рукой по рюкзаку и теперь не отставал от меня. Таймер, появившись перед глазами второй раз, уже не исчез, а так и продолжал тикать в такт моему пульсу. «Восемь. Семь.» Наружу я выскочил за две секунды до окончания отсчёта. Черный не сильно отстал от меня, так что мы оба могли видеть, как проход затянуло камнем. «Эх, не успел свои мечи отыскать», — Произнес Реус, опуская трофеи на землю. Чистые, а ты, я смотрю, свои шмотки подобрал». «Так они у самого входа лежали» ответил я, доставая бутыль с водой. Поясную флягу с меня, похоже, сняли псоглавца. «Давно тебя поймали, эти уроды?» «Давно, больше суток», — ответил черный. «Да, мы еще раньше пленили, а вот наших общих знакомых часа за четыре до тебя. Что там вообще было?» «Жертвоприношение с полным лишением искры творца», ответил я, протягивая бутылку с водой собеседнику. Тот на удивление принял и сделал несколько глотков, а когда вернул тару, я добавил. Но мы повернули это действие вспять и, скорее всего, пополнили свою искру до предела». Вот же ж. Выругался черный, вчитываясь в только ему видимый текст. Черт, а ведь ты прав. Не все, но опять единиц вернулось. А ты откуда знаешь? Это второй алтарь, разрушенный при мне, ответил я, закрепив меч в ножных и цепляя поясной патронтаж на место. К счастью, все купленные мной патроны оказались в своих гнездах, что меня сильно порадовало. У тебя есть оружие? сейчас посмотрим черный склонился над трофейными рюкзаками и начал распаковывать их так вот каким образом ты так быстро сформировал ядро о пистолет ты смотри даже заряженный с последними словами реус поднялся навел оружие в мою сторону и дважды выстрелил я даже дернуться не успел только в голове промелькнула мысль ну вот и этот туда же теперь я должен тебе чуть меньше чем жизни Также спокойно сказал чёрный, щелкнув предохранителем и убрав пистолет за пояс. Обернувшись, я увидел мёртвое тело крупной змеи, свисающей с ближайшего дерева. Голова твари практически отсутствовала, видимо, непростыми пулями заряжен пистолет. «Проклятие! В каких-то паре метрах от меня! Откуда она вообще взялась?» «Спасибо», — произнёс я, отодвигаясь подальше от убитой твари. «Я же сказал, это пойдёт в оплату моего долга», — ответил чёрный. «Запомни, здесь никто ничего не сделает для тебя просто так. Или из чувства благодарности, только ради выгоды или в оплату долга». «Какой долг? Ты мне ничего не должен». «Творец всего этого». Старый знакомый покрутил пальцем. «Считай это иначе. Кстати, босс, скорее всего, тоже стал твоим должником, но он слишком глуп, чтобы осознать это. Надеюсь, Бурят объяснит ему, что такое долг. Все, можно идти». Мы передвигались лесом, лишь иногда приближаясь к тропе, если слышали что-то подозрительное. Похоже, псоглавцы следили за тем, чтобы в этот тупик не забредали твари, поэтому до самого перекрестка нам больше никто не встретился. А вот на поляне мы увидели босса. Тот сидел на лавке и увлеченно точил мачете. Велика она была слышна, да и видно издали. Выглядело это словно приманка. Посовещавшись, решили не высовываться, пока не выясним, что вообще происходит. Я хорошо знаю этого здоровяка. Попали в чистилище почти одновременно, поведал мне попутчик. Он, конечно, рисковатый в решениях, но так подставляться не станет. Скорее всего, бурят выжил и сейчас сидит в кустах с винтовкой. На живца твари ловит. На наших глазах небольшая область поляны подернулась маревом, а через пару секунд на ней проявился здоровенный ящер. Босс, словно ожидавший монстр, достал из плечевой кобуры пистолет и дважды выстрелил в зверюгу тунгус разжигай костер как ты умеешь а я сейчас мясо нарежу даня а ты продолжай наблюдать крикнул великан и убрав пистолет направился к туше поверженной твари в кустах на противоположной стороне кто то зашевелился а затем на дорогу вышел азиат винтовка за плечом в руках охапка сухих веток босс уходить отсюда нужно собаки придут опять в плен попадем тунгус пока здесь не появится черный а он появится «Мы никуда не уйдем, И чистого, чтоб ему и калось, тоже будем дожидаться. Это у тебя, искра Творца, не восстановилась, вот ты и не помнишь ничего. А я кое-что вспомнил, поэтому сидим и ждем. Черт, похоже, нас рисовали». Глухо выргался спутник. «Выходим?» «Ага, чтобы босс меня сразу пристрелил?» пошел я в отказ. «Хотели бы уже сделали это. Или ты думаешь, они отскуда уме так громко разговаривают?» Черный, выходите уже!» «Хватит в прятки играть!» Словно в подтверждение крикнул великан, глядя прямо в нашу сторону. «Разговор есть!» Переглянувшись, мы вышли. Я ожидал, что здоровяк с бурятом сразу возьмут меня на прицел, поэтому решил опередить, нацелив ствол довода в грудь босса. «Воу, остынь, парень!» Развел руки великан. «Убери ствол, а то палец дрогнет. Поговорить не успеем. Лучше накроем поляну, перетрём наши дела». «В свете последних событий, это необходимо сделать. Так сказать, расставим все точки над «и». «У меня нет доверия к таким, как ты», — ответил я, не опуская оружие. «Говори, чего хотел, и расходимся». «А если так?» — спросил босс, и перед моими глазами появилась надпись. «Иноцентс номер 13, Раус 532, 879-55, желает оплатить официум витте». Um На время оплаты долга Реус 532-879-55, а также члены его группы, не могут причинить вред тебе и твоей группе, как напрямую, так и любым своим действием или бездействием. Инноценз номер 13. Принять офицум витте? Да, нет. Установи условия для выплаты долга. Срок выплаты не дольше 30 дней. Цена? Не больше 2000 осколков души. Информации минимум. Что за долг? Каком будет его выплачивать, ничего не понятно. И все же я нажал да, выставив максимальную цену и срок. Иноценс номер 13. Офицом Вита принят. Иноценс номер 13. Творец с интересом наблюдает за твоими действиями. Награда 30 сил веры его. Фух, аж от сердце отлегло. Произнес великан, вытирая со лба несуществующий пот. Макс, говоришь: Вот что я тебе скажу, парень. «В лабиринте одиночки не место. Просто не сможешь его покинуть, не пропустят к выходу». «Чистый, принимай мой договор», — сказал черный, и перед моими глазами появилась очередная надпись. Со злорастом я проставил максимальные условия и нажал «да». «Ну, теперь-то мы можем отужинать, так сказать, дружным коллективом», — расплылся фальшивой улыбки босс. «Надо обсудить дальнейший план действий», — произнес черный, сбрасывая рюкзак на лавку. «Думаю, Даня должна присоединиться. Мне хватило одного попадания в плен, так что пусть сидит в секрете», безапелляционно ответил здоровяк. «К тому же наши дела, если и касаются Даню, то краями». «Мы заключили союз, максимально простой, один за всех и все за одного. Пока со мной не рассчитаются должники, и мы не покинем лабиринт». Гарантом соблюдения договора выступал сам Творец, выдавший Боссу и черному особое задание, выполнение которого было обязательным. Еще бы, никто не хотел лишиться двадцати единиц искры Творца. Именно таким был штраф за провал или невыполнение. «Темнеет», — произнес Бурят, первый подавший голос за все время нашего нахождения на поляне. «Опасность чую, нужно уходить в лес». «По ночам здесь опасно», — задумчиво произнес черный. «Твари выходят на охоту». «В таких делах я доверяю Тунгусу», — великан поднялся со скамьи и крикнул. «Даня, мы уходим отсюда». Первая ночь в лабиринте. Вряд ли я забуду ее, как и первую ночь в чистилище. И если в серой зоне у меня была возможность укрыться, то здесь мы могли спастись лишь одним способом – встать у стены и держать круговую оборону. Забираться на деревья было бессмысленно. Часть твари перемещалась по ним лучше земных мартышек, часть могла летать, и все обладали различными способностями. Почти всю ночь слышалось рычание, вой, крики и визг, Пару раз прозвучали человеческие маты, сопровождаемые частой стрельбой. Но все закончилось неизменно. Выстрелы обрывались, маты на короткое время сменялись криками боли, и все стихало. На пару часов воцарилась тишина, и я уже подумал, что ночь заканчивается, когда от поляны, на которой мы встретились, раздался одиночный выстрел. Взревел какой-то монстр, затем послышался треск ломаемого дерева и душераздирающий крик. Гранты и стрелку!» Раздался шепот сидевшего справа от меня босса. «Тихо!» — прошипел тунгус. кто это идет? Я поудобнее перехватил довод, ругаясь про себя на проклятые условности. Союзники не состояли в моей группе, поэтому ауру пламени я использовать не мог. Махать мечом среди деревьев идея плохая, с копьём не развернешься. Да и перезаряжать ружьё вряд ли будет просто. Они набросились со всех сторон, десятки стремительных теней. Захлопали выстрелы пистолетов, сухо щелкнула мелкашка, а затем и я разрядил оба ствола довода теням. Закричала Даня, тут же умолкнув. Следом взревел босс, с его стороны что-то громко шмякнулось о землю. А огонь продолжал вести только черный. вспышки выстрелов на миг выхватили стремительные тени. Забросив ружье за спину, я высвободил меч из ножен и, приезжавшись к стене, замер. Черт побери, было очень страшно, не от близкой смерти, нет. От неизвестности. Кто-то коснулся клинка, и я тут же активировал воспламенение. Меч полыхнул, и в его свете я увидел метушуюся прочь тварь, похожую на безглазую кошку. Демоническое отродье взвыло, отступая в темноту, а на меня в тот же миг налетели еще две таких же. И в этот раз я ничего не успел сделать. Острые зубы одной твари сомкнулись на моем правом запястье, а вторая, резко взмыв вверх, вцепилась мне в лицо. Я взвыл от боли, выронив оружие из рук. Попытался сбить зверюку с головы, но в этот момент первая силой дернула меня вниз и в сторону, а вторая стремительно перехватила пастью, сомкнув челюсти на шее и разрывая острыми зубами горло. Момент смерти, и вот я уже в зоне возрождения. А перед глазами целая простыня текста. Иноценс номер 13. Ты был убит со ночи в стадии формирования зерна хаоса. Целостность искры Творца. Данный ресурс невозможно восполнить. 100 единиц». Иноценс номер 13. Ты стал причиной смерти одного Ариос, семерых Индесциуд. Иноценс номер 13. Ты убил четырех Реос в стадии формирования души, двух ужасов Ночи в стадии формирования зерна Хаоса. Иноценс номер 13. Ты посодействовал уничтожению 1 Инкутрида Алтария. получено осколков души. 200. Конфигурация Повелитель. 700. Конфигурация Слуга. 320. Конфигурация осязания. 2000 – конфигурация «Божественная сила», 64 – конфигурация «Ловкость». Иноценс номер 13. Создатель милости к героям. За содействие в уничтожении Инпутрида алтария, твоя искра Творца полностью восстановлена. Продолжай совершать великие деяния и уничтожать скверну как внешнюю, так и внутреннюю, и тебе воздастся. Получено 300 сил веры его, два таланта. Получено осколков души в счет оплаты долга, 680. Прогресс четырехзвездной сферы «Убивающий взгляд» — 7268, из 10 тысяч. Прогресс четырехзвездной сферы «Экзекутор» — 7167, из 12 тысяч. Прогресс пятизвездной сферы «Божественная воля» — 4567, из 25 тысяч. Текущее возвышение — формирование души. Карма — положительная. Предрасположенность — не выбрана. Эноценс номер 13. Выполни задание. Выбери одну из стихий. Доступные варианты. Хаос. Свет. Порядок. Тьма. Нейтрал. Для выбора мысленно пожелай присоединиться к одной из стихий. Награда неизвестна. Время выполнения задания не ограничено. Путь развития неопределен. определен. Формирование души. 4567 из 25000. Текущее значение силы духа. 330 сил веры его. Количество доступных талантов 6. Прогресс четвертой сферы четырехзвездного оружия ⁇ ковальный клинок ⁇ 2143 из 10 тысяч. Эноценс номер 13 ⁇ Твоя чистота души ⁇ составляет 195%. Профессии ⁇ картограф ⁇ текущие задания ⁇ стать воином его ⁇ время выполнения задания ⁇ ограничено. Награда ⁇ возможность вернуться в родной мир в момент изъятия ⁇ выбрать одну из стихий ⁇ время выполнения задания ⁇ ограничено. Награда ⁇ Неизвестно. Дар Творца. Защита от поисковых способностей Владык. 29 дней, 7 часов. Иноценс номер 13. Ты дважды погиб за последние сутки. Время нахождения в безопасной зоне увеличено до 10 часов. Боец, и долго ты собираешься нас мариновать здесь? Раздалось возмущенная карка не помощника. Распаковывай свой рюкзак. Я отсюда чувствую запах копченого мяса. В ладонь ткнулась лисья мордочка. Шершавый язык лизнул мои пальцы. «Тяв!» И вот как отказать такой милахе в куске копченой грудинки, что лежит у меня в рюкзаке?